Галина Чередий. Перерождение. Глава 1. Предел. Ты это сейчас серьёзно? Я просто задохнулась от возмущения. Ты мать твою не встретил меня, потому что играл? Эй, какого хрена ты так бесишься, солнце? Олег едва удосужился кинуть на меня краткий взгляд через плечо, не в силах оторваться от монитора. Это охренеть, какая важная игра. И ты же дома. В чём проблема-то? Мои лёгкие свело спазмом, и я прижала ладонь к рассечённой губе. Я просто поверить не могу. Где, сука, были мои глаза до этого? Да ладно, на месте они были. Просто оставаться совсем одной было страшнее, чем терпеть всё то дерьмо от него. Но вот прямо сейчас всё закончится. Заприти в себе разрыдаться, я решительно подошла к столу и силой захлопнула крышку ноутбука. Ты рыхнулась, что ли? Завизжал Олег. Господи, именно завязал, как какая-то девка, которую ущипнули за зад в переполненном автобусе. Ты хоть представляешь, что она творила? Он попытался открыть гаджет, но я снова хлопнула по крышке, на этот раз пришибая его пальцы. Длинные и ухоженные, когда-то привлекающие меня своим музыкальным обликом и способностью довольно неплохо играть с чувствительными местами моего тела, что в последнее время Почти не происходило, учитывая, что он никогда не отрывался от экрана. «На меня посмотри!» — рявкнула, даже сама не понимая, откуда во мне эта жестокость. Но, с другой стороны, прежде я никогда не оказывалась на грани группового изнасилования, практически в собственном дворе. Да вообще нигде! «Ну что ещё, Рори?» — вскинул он на меня раздражённый и рассеянный взгляд и бегло скользнул по моему лицу и одежде. «Чёрт, у тебя неприятности?» «Это, блин, у тебя неприятности, Олежек», — вызверилась я. «Ты должен был встретить меня с работы, но ни черта не сделал это». На меня напали какие-то, мать их, малолетки, едва не изнасиловали и ограбили. Знаешь, я тут внезапно поняла, что не представляю, на кой хрен нужен парень, сидящий с Сиднем целыми днями в моей квартире, жрущий за мой счёт, и которая оказывается ещё и слишком занят для того, чтобы защитить меня. Рори, прости. Я просто потерял счёт времени, и в первый момент Олег и правда смешался и выглядел виноватым, но потом, видимо, в его скудных, но необычайно изобретательных мозгах произошли некие процессы, позволяющие ему прежде постоянно выходить победителем в наших спорах. Если честно, я позже всегда думала: как так? Попадаюсь вечно на его говно-объяснялки. То ещё и виноватой себя ощущаю. Что снахрапу кидаюсь на бедного детиночку. «Ты говоришь, что их была целая толпа?» Сделал он большие глазки. «То есть ты предпочла бы, чтобы я был с тобой и тоже подвергся нападению? Ты хоть представляешь, что эта шантропа могла тупо забить меня до смерти? Я же не тёлка, что могу рассчитывать только на изнасилование». «Это просто...» Я к стене привалилась ушам своим не веря. Ты хоть соображаешь, что только что сказал? потрясённо спросила я. По-твоему, быть изнасилованной это какая-то херня, после которой женщина может просто встать, утереться, одёрнуть юбчонку и домой пойти, как ни в чём не бывало? Ну, это же не избиение толпой, а зверевших от морозка, после которого на тебе живого места нет. Если хочешь моё мнение, то, знаешь ли, считаю легче быть оттраханным, чем избитым». «И я с этим прожила почти семь месяцев?» Задумывалась даже о перспективе создания семьи, рождения детей, глядя на косяки сквозь пальцы и убеждая себя, что у других ещё хуже. «Выметайся!» Не кричала, потому что я и так сегодня смертельно устала, и этот червяк тупо не заслуживал сил на крик затраченных. «Немедленно!» Ты с ума сошла? Время видела, почти полночь. Глаза Олега нервно заметались по квартире. И что? фыркнула презрительно. Я же домой дошла как-то, и ты дойдёшь до мамочкиной квартиры. Можешь даже такси вызвать. У меня на это нет денег. окресился парень. Хотя какой из него парень? Ну так пешком топай, как я только что. огрызнулась я. А если в углу гопники зажмут? Можешь предложить им отсосать или поиметь себя в задницу? Ведь сам только что сказал, что изнасилование предпочтительнее избиения. Я не девка. Ой, да не комплексуй так, детка. В темноте они особо присматриваться не будут. Меня понесло, и я наверняка уже спустя час буду жалеть обо всём сказанном, но сейчас ещё всё тело и разум горели адреналином пережитого, и я там куда-то нужно было выплеснуться. Слушай, Аврора, я понимаю, что ложанул, но давай ты успокоишься, примешь ванну, а потом мы спокойно поговорим. О чём? О том, как меня только что лапали за грудь какие-то вонючие пивом и оношёй придурки, или о том, что один из них совал пальцы мне между ног, а другой в красках описывал, как я буду им всем отсасывать, пока двое из приятелей потрошили мою сумку и выгребали всё ценное. А может о том, что мне охренеть, как повезло, что мимо проезжала полицейская машина, и увидев проблесковый маяк, они отвлеклись, а я смогла убежать. Олег очень правдоподобно изобразил виноватую и сокрушённую мордашку и подступил ближе. Рори, ну ты же знаешь, что случись даже самое плохое, я бы всё равно не отвернулся от тебя и любил, даже если бы они сделали с тобой это. Я не считал бы тебя пороченной или что-то в этом. Пошёл на хер из моего дома, зарыла я, для верности ещё и указывая рукой нужное направление. Олег зло прищурившись, с полминуты смотрел на меня, но потом, смирившись, двинулся к двери. Всегда была ненормальной. Донеслось до меня его бормотание из прихожей: "За вещами зайду завтра. Не хватало ещё, чтобы нут всякие ушлёпки отняли". Дверь хлопнула и я откинула голову на стену с глухим стуком ну конечно сохранность драгоценного гаджета гораздо важнее безопасности женщины с которой живёшь бок о бок как блин я вообще докатилась до такого жалкого подобия отношений